Кира Рамис. Фея для темного эльфа. Поцелуй любви. Глава первая. Глава сыскного департамента. Глава тайного сыскного департамента, заложив руки за спину, смотрел в темноту, окутавшую город. Все его мысли были заняты работой. Господин Трен Руайер из «Дома Черная стрела» Стал главой не самого спокойного департамента, да что уж скрывать, самого неспокойного департамента по магическим меркам совсем недавно. Какие-то пять лет назад. Но сразу же зарекомендовал себя как один из лучших глав за последние пятьсот лет. Да, его отец был министром финансов. И очень часто народ поговаривал за спиной молодого эльфа, что место ему досталось не за заслуги, а по протекции родителя. Но это было совсем не так. И об этом знали не только преступники, которых ловил грозный мужчина, но и светлые эльфы, встречавшиеся с ним на поле боя. Как только между двумя странами пять лет назад воцарился хрупкий мир, так император и назначил грозного воина на борьбу с преступностью. Стройный высокий мужчина обладал классической внешностью темного эльфа. Красивый овал лица. Чуть заостренные уши, черные длинные волосы, заплетенные в замысловатые косы, изящная шея, белоснежная гладкая кожа, легкий шаг и приятный голос. Но темная магия, коей обладал не каждый эльф, вселяла ужас и в преступников, и в магический народ. Вот об этом поподробнее. Как только империя Черной Луны заключила мир с империей зеленой лилии, Темный император Самарил Вечный сделал все возможное, чтобы светлые магики поселились в столице, да и во всей стране. Только светлая магия умеет лечить, создавать всевозможные мази и крема. Самые искусные кондитеры также были светлыми. Нет, темные эльфы умели готовить, но всегда были счастливы попробовать сладости, приготовленные светлыми эльфами. И вот когда светлые. Эльфы, люди, магики, степные гномы начали селиться в империи Черной Луны, открывать магазины, больницы, аптеки, цветочные лавки. Произошла серия убийств, которая не просто отпугнула новых переселенцев, но и заставила многих светлых собрать вещи и уехать из империи. Император Зеленой Лилии слал ноты протеста, требуя срочно поймать преступников, «Иначе темные эльфы будут высланы из дружественной пока империи». «Кто-то хочет вновь развязать войну», — прошептал эльф, отходя от окна. Раздался тихий стук в дверь. «Господин Ланвилетрен», — в дверь просунул голову полуорк и заискивающе посмотрел на начальника, пытаясь понять, в хорошем ли тот настроении. «Заходи, хитмарик», — эльф махнул рукой, садясь за стол. Рассказывай, какие новости. Посты и засады расставлены вблизи домов светлых. Мы непременно поймаем преступников. Воодушевленно начал полуорк. Хетмарик, не стоит бежать вперед стрелы, по Вот когда поймаешь, тогда и поговорим. Что еще? Схватили двух воришек на рынке, начал припоминать подчиненный. Нашли украденный мешок зерна. У орчихи отбили мужа. Как это? Эльф поднял голову. Глуповатый мужик сообщил жене, что уходит от нее гномихе, мотивировав это тем, что женушка не умеет готовить, а прекрасная светлая гномиха обещает его кормить три раза в день. Так вот, женщина в расстроенных чувствах схватила сковородку и попыталась накормить ею неверного муженька. Этого только не хватало, громко вздохнул глава тайного сыска. К дому гномихи пришлите охрану. Пусть стоит дня три. С обманутой женой провести беседу. Припугните ее, чтобы даже не думала вредить светлой. Слушаюсь. Полуорк развернулся к двери. Совсем забыл. Эльф приподнял бровь. На границе Светлой Империи, в замке герцога тривольтинель что-то произошло, но что они сообщают. К чему ты мне это рассказываешь, Хетмарик? Что-то произошло у светлых эльфов на границе, но что неизвестно. «Мне для чего эта информация?» «Я не успел договорить». Герцог через своего императора просит разрешения обследовать реку, что пересекает границу двух государств, с нашей стороны. «А вот это интересно. Что он хочет там найти? Не поверю, что его величество Самарил Вечный не поинтересовался». «Тёмных тяжело обмануть, тем более светлым. Если тёмный тёмного ещё может обмануть, то светлый должен быть очень сильным магом. Фею. Полорк выдержал паузу. Фею они ищут. Фею. Эльф привстал. Что случилось? Они рассказали? Нет, это все, что есть в просьбе. Хетмарик. И что мы сделали, чтобы первыми найти Фею? Господин Ланвилетрен по приказу императора к той реке отозла на Фею трудно будет не заметить. Они такие. Такие волшебные. Полор улыбнулся. Если светлые просят обыскать реку, значит произошло преступление, и Фея, скорее всего, ранена и упала в реку. А в реку она может упасть только по двум причинам. Первое ⁇ сломано крыло. Вторая ⁇ она ранена и лишилась магии. Мы ее быстро найдем по магическому шлейфу. Уверенно произнес эльф. Господин Ланвилетрен. Дверь распахнулась, впуская темного гнома. Еще одно убийство светлого. Кого сейчас? резко поднялся эльф, и в его пальцах заметно заклубился черный дым.